Глава 3. на продажу. Ну как, нравится пистоль? Глаза погодина горели азартом. Он так подмигивал, когда вёл Вольфа к разваленной пятиэтажки, и потом, когда поднимались по опасной лестнице без перил, что Володя ожидал увидеть в куске мешковины новенький Вальтер или, на худой конец, видавший виды наган. Но в свёртке оказался вырезанный буквой Г кусок толстой доски, к которому сверху была примотана проволокой медная трубка с расплющенным концом и пропиленным в сантиметре от заглушки отверстием поджига. Грубая примитивная поделка. Впечатление не спасала свежая краска и нанесённая напильником пильником косой рифление на острой по углам рукоятки. Какой же это пистоль? Вольф не скрывал разочарования. Обычный самопал. Ну и что? Знаешь, как он бьёт. Забор насквозь, то сам видел, и стоит не четверта котрёшку. А, а толку от него? Пока достанешь, пока подожжёшь. Можно навострица, вдруг чего отскочил, выхватил коробок, к запальнику приставил, не подходи. А спичка тому же стоит. Чиркнул и всё. И всё, передразнил Вольф. Давай попробуем, что ли. Он заряжен. Ага. Мороз насыпал порох, а ещё шарик от подшипников вставил. Среди щебенки и битого кирпича тут и там валялись бутылки из-под дешевого креплёного вина. Володя подобрал 800-граммовый огнетушитель с грубой этикеткой "Вермут крепкий", поставил в угол, отошел на 3 метра, примерился пустой рукой. Ты или я. Давай ты. Быстро сказал Погонин и отошел в сторону. Вольф взял самопал, навел на цель. Трубка почти закрывала бутылку, прицел получался грубый. Толстая рукоятка плохо сидела в ладони, острые углы врезались в кожу. Сквозь пустой оконный проем пробивались косые солнечные лучи, в них плавала кирпичная пыль. Не от бутылки мишени чернели окаменевшие человеческие экскременты. Время затормозило свой бег. Наступила мертвая тишина, словно уши плотно набили вату. Вольф чиркнул коробком о спичечную головку. Раздался звук, будто гвоздём царапнули по оконному стеклу. Но спичка не загорелась. Он чиркнул еще раз. Сознание странно раздвоилось. Он будто смотрел со стороны, как светлоглавый мальчик упрямо выпятил губу пытается привести в действие опасную игрушку. Спичка снова не загорелась. Попробую еще раз и брошу с облегчением подумал Вольф. Однако третья попытка увенчалась успехом. С сухим треском вспыхнуло желтое пламя. Очень хотелось зажмуриться и отвернуться, оберегая лицо, но тогда забьётся прицел. Плотно сжав губы и прищурившись Мальчик удерживал линию ствола на белом квадратике этикетки. Спичка погасла, но ничего не произошло. Первым желанием было заглянуть в трубку, все ли там в порядке, но он словно окаменев продолжал стоять в прежней позе. "Точно заряжен?" напряженно спросил Вольф. Будто отвечая на его вопрос, самопал сильно дернулся, раздался грохот от рикошета. Все заволокло сине черным дымом. «Черт!» – испуганно крикнул Сашка. Рядом пролетело, свистнуло у самого уха. Второй частью сознания Володя увидел самого себя, лежащего с развороченным лицом на мусоре и обломках кирпича. Бутылка осталась невредимой. Свежая выбоина на кирпичной стене обнаружилась полуметре левее. Да он ещё и криво бьёт сказал Вольф. Ладони у него вспотели, сердце колотилось. За него и рубль заплатить жалко. Конечно, поддержал его погодин. Не знаю, как забор пробивает, а меня точно чуть не убило. К тому же, пока он бабахнет, нам бошки оторвут. Чего ж ты его хвалил? Это не я, я только за Толяном повторял. Это он пистоль расхваливал. Вот пусть и забирает. Неси это говно обратно. Завтра отнесу. Сейчас мороза все равно нет. Только ты его до завтра забери Дома родителей. Куда я его дену? А я куда? Да в общем, коридоре спрячешь или в кладовке. Кто его там увидит? Ну ладно. Вольф сунул самопал под рубашку, забрючный ремень, прижал локтем, чтоб не вываливался. Они вышли из развалины и сразу наткнулись на пацанов из соседних домов. "Здорово, немец", крикнул Лёшка Сонин. "Здорово". Когда кличку произносили без злобы или издёвки, Вольф не реагировал. Иначе пришлось бы передраться со всеми. "Это вы стреляли?" Пацаны подошли ближе. «Из чего?" "Конечно, мы", гордо отозвался Погодин. «Вот, смотри!" Он задрал Володину рубашку, тот быстро опустил ее на место. Но пацаны успели увидеть черное дерево и блестящую медную трубку. "Покажи, Вовка", попросил Сонин, но тот, как глухонемой, быстро прошел мимо. "Зачем?" сказал зло спросил он Погодина, когда они отошли на несколько десятков метров. "А чего? Для понта больше уважать будут." Чем меньше понтов, тем лучше, отрезал Вольф и не прощаясь, пошел домой. Самопал Володя решил отдать на хранение Витьке разомблито. Он жил вдвоем с матерью, которая не совала нос ни в дела сына, ни в углы своей квартиры. Но когда он зашел в длинный обшарпанный коридор, то понял, что сейчас неудачное время для исполнения задуманного. Пахло горелым, а на кухне бушевал скандал. Ты же доскоя морда. Я тебе сколько раз говорила мою конфорку не занимать? истошно орала тетя Надя Караваева. У нее было иссушенное злое лицо неудачницы. Знаю я ваши штучки. Когда проводка перегорела, ты трешку пожалела. Все сдали, а ты на чужом горбу в рай проехала. Я сдала еще раньше тебя, кричала в ответ Фаина Григорьевна но не так громко и зло, что сразу выказывало характера победить Караваеву ей не хватит. Фоина Григорьевна была полной женщиной с глазами жующей коровы. Она всегда ходила в бумажных бегуди, рваном халате и рваных тапочках, за что чистоплотная Лисхин ее осуждала и даже собиралась подарить как-нибудь, когда будут деньги, и тапочки, и халат. А конфорки всеобщие!» Тебе все общее, лишь бы чужое к рукам прибрать. Всю печку засрала зараза порхатая. Чувствуя близкую победу, насаживалась Надя. Землистое лицо разовелось. Такие стычки доставляли ей явное удовольствие. Но тут за Фаину Григорьевну, не выдержав, вступилась Лисхин, которая обычно соблюдала нейтралитет. Чего орешь, дура? С размаху швырнув нож на изрезанную высившую клеенку, напористо закричала она. Или со вчерашнего не протрезвела? Думаешь, есть ли тайком пьёшь, что никто не видит? Вон полная сумка бутылок, общие конфорки, общие. Характером Лисхин не уступала Караваевой, и та сразу же переключилась на более опасную противницу. А! -а, -а. Нимчура за жидовку заступается. Надя упёрла руки в бока и ядовито оскабилась, открывая плохие зубы. В войну вы их расстреливали, а теперь из одной чашки пьете! Такие же сволочи. Услышав последнюю фразу из комнаты выскочил Генрих, в одних тренировочных штанах, босой, с перекошенным лицом и вытаращенными глазами. Володя никогда не видел отца в таком виде. Кто расстреливал? Страшным голосом заорал он: "Я расстреливал! А где твой отец и брат Степан? Это не они полицаями были. Не они в змеиной балке из пулеметов тысячи людей положили. Так за что же их трибунал повесил?" Наступила звенящая тишина. Не сняв замызганного фартука, Надя Опрометью бросилась из кухни, хлопнула своей дверью, щелкнула замком. В коммунальных битвах такой чистой и очевидной победы еще не случалось. Откуда ты знаешь, Генрих? удивленно спросила Лискин. Отец дрожащими руками налил из-под крана воды, залпом выпил стакан. Люди рассказали, постепенно успокаиваясь, ответил он. Люди всё помнят, а эти свои делишки на других перекладывают. Негодяи. Фаина Григорьевна выпила сердечные капли и раскачиваясь, как утка, ушла в комнату. Володя решил не напрягать Витьку и спрятал самопал себе под матрац. Вечером неожиданно приехал дядя Иаган. Лисьен на скорую руку нажарила картошки с колбасой, открыла соленья, застелила на стол белую крахмальную скатерть, поставила праздничную посуду. Независимо от количества разносолов, стол у нее всегда выглядел торжественно. За ужином Генрих рассказал другу о кухонном скандале. Ничего странного, констатировал тот. В чужой среди тебя всегда буду считать фашистом и убийцей. Сейчас я еду на съезд, в очередной раз предлагаю тебе: поедем со мной. Прими участие в нашем деле, оно выгодно для тебя и твоей семьи. Ты опять за свое», – устало отозвался Генрих. Разве в национальности дело? Это только предлог, повод. Меня вот на днях три наших слесаря избили в кровь, немчуровой обзывали. Но если бы я дрался старушек по трояку и пил с ними водку каждый день, то был бы лучшим другом, и о национальности никто бы не вспомнил. Так-так. Дядя Иоганн насторожился, как сетер почуявшая дичь. Значит, тебя избили? Ты утерся, обидчики торжествуют и показывают на тебя пальцем. И все хорошо. Ты доволен? Они не торжествуют. Генрих тяжело вздохнул. Один в больнице, один уволился, а тот, что остался, меня за десять метров обходит. И на немой вопрос Игана пояснил. Володя подоспел с дружком. Тот лысый такой, здоровый, вид бандитский. Любой испугается. Он сразу двоих вырубил, а третьего Володя проучил. Я даже удивился, одним ударом сбил с ног и тот встать не мог. Так что у меня есть надежный защитник. Дядя Яганки с кивнул. Чему же ты радуешься, что твой сын дружит с бандитами, научился сбивать с ног людей? Но такая дорожка ведет в тюрьму. Защищаться надо цивилизованно, отстаивая национальное самосознание, добиваясь своего государства, автономного немецкого государства, где будет порядок, и твоему сыну не придется нарушать законы. И обратился к Володе. А почему ты водишься с бандитами? Знаешь, чем это может закончиться? Никакой он не бандит, огрызнулся тот. Просто отцу не понравилось, что он лысый». Когда ужин заканчивался, в коридоре раздались два звонка. К нам, сказал Генрих, Лискин, открой, может, авария где? Но в комнату вошел участковый дядя Коля Лопухов. Поздоровавшись, он сразу повернулся к потевшему как мышь Володе. Ну, где твой пистолет? Быстро давай сюда. Пистолет? насторожно переспросил дядя Иоган. Да нет, какой пистолет? спокойно сказал Генрих. Пистолета никакого нет. Были только разговоры про пистолет. Чего не болтают мальчишки? Они не понимают, что слово не воробей. Но Лопухов молча смотрел на младшего Вольфа, и тот, как загипнотизированный, подошел к кровати и вытащил из-под матраца самопал. Лисьхин ахнула. У Генриха отвисла челюсть. Дядя Яган переводил испутующий взгляд с Володи на его родителей, потом на участкового, потом опять на Володю. Это не разговоры, не слова. Лопухов выразительно подкинул мопал на ладони, понюхал ствол. Это статья уголовного кодекса незаконное хранение оружия, тем более из него недавно стреляли. Лискин обессиленно опустилась на табуретку, Генрих побледнел. Чувствуя, что на этот раз он все таки влип в историю, Володя ощутил прилив дерзости. Меня никто не посадит, уверенно заявил он. Мне еще нет 14 лет. Вот как, остро глянул Лопухов. И кто ж тебя этому научил? Кент научил. Кто? выдохнул Генрих. Кент, его Иваном зовут. Ты что, Кента знаешь? Лопахов присвистнул и сдвинул на затылок форменную фуражку. А еще кого? Мотрю и Филькова. Кто это такие? прошептала Лискин. Мы их никогда не видели, правда, Генрих? Это уголовные элементы, пояснил участковый. Преступники. Не думал, что ваш сын с ними водится. Рано еще». И вообще. Теперь придется разбираться. Он сунул самопал в планшетку, а оттуда извлек бланк протокола и принялся заполнять пустые графы. Распишитесь. Он протянул протокол Генриху. Завтра ко мне в отдел. Кабинет 22 в 10. Когда дверь за участковым закрылась, дядя Яган тоже стал собираться. Извини, Генрих. Я не могу у тебя оставаться. Ты же знаешь мое положение. В любой момент могут сделать провокацию и упрятать в тюрьму. Когда милиционер зашел, я подумал, что именно это и случилось. Но мне кажется, мальчик не на правильном пути. Он пошел по другой дорожке, к сожалению, не по той, по которой стоит идти немцу-патриоту. Это очень печально, Генрих, и очень плохо. Ты тоже в этом виноват. Подожди, Яган. Я сейчас ничего не могу сообразить. Генрих сморщился и тёр виски кончиками напряженных пальцев. Оставайся у нас. Тебе ничего не грозит. А утром поговорим. Не могу. Слишком важное дело на мне, чтобы рисковать. И слишком много людей за мной. Если надумаешь присоединиться к нам, можешь найти меня в гостинице в Кавказе, скорее всего. Я Я присоединюсь к вам. Генрих перестал тереть виски, лишь сильно сжимал их, будто стараясь успокоить пульсирующую боль. Я поеду с тобой на съезд. Наконец-то ты сделал выбор. Иоган подошел к товарищу, крепко обнял, прижал к себе. Ты все понял. Молодец. Это единственный выход для тебя и твоей семьи. Единственный Ильвольд де так будет лучше. Мы сумеем его защитить. В случае чего можно поднять шум, что через сына сводят черты с активистом Невестского освободительного движения. Нет, Генри резко высвободился. Вальдемара в эти дела не вмешивать. Это мое условие, обязательное условие. Стальной взгляд отца напоминал клинок, выброшенный в защитном выпаде шпаги. Как скажешь, дружище. Завтра в 7 вечера я жду тебя на вокзале возле касс. Когда яган ушел, Генрих опустился на диван, обхватил голову руками и долго сидел, не шевелясь. Лисина постелилась рядом, обхватила мужа за плечи. Зачем? Ты же всегда держался в стороне. Так будет лучше, глухо ответил Генрих. «Все равно всю жизнь не отсидишься. Володя почувствовал, что происходит что-то непоправимое, и это непоправимое связано с ним. Стало горько и страшно, в горлу подкатил комок. Он вышел у высокий, гулкий, пахнущий мочой туалет и дернув тяжелую фаянсовую ручку, на свисающей из бачка цепи, разрыдался под шум сбегающей воды. Он сдергивал несколько раз, но бачок наполнялся медленно. К тому же у дверь стал стучать одноногий инвалид Фомечёв, поэтому выплакаться так и не удалось. Умывшись, он вернулся в комнату и залез под одеяло, мечтая, что когда-нибудь у него будет место, в котором можно уединиться. Хотя бы такой же туалет, но только не коммунальный, а свой, потому что человеку иногда необходимо остаться наедине с самим собой, а сделать это в густонаселённой квартире практически невозможно. В ожидании рокового времени десяти часов следующего дня спал он плохо, мучили тревожные, страшные и противные сны. Несмотря на недавнюю браваду, он понимал, что кроме тюрем есть и труд колонии для несовершеннолетних, поэтому вполне вероятно, что завтра его отправят именно туда. Но утром все разрешилось чудесным образом, даже в милицию идти не пришлось. Отец ушёл рано, а когда вернулся, сказал, что все уладил и на первый раз его простили. Володя испытал прилив любви и нежности к отцу, обнял его за шею и уткнулся головой в грудь, как в глубоком детстве. А заметно печаленный Генрих гладил сына по затылку, тяжело вздыхал и наконец произнес. "Не допускай ошибок, сынок. Имей в виду, они только этого и ждут". Вечером он ушел на вокзал, не разрешив себя провожать. Проснувшись ночью, Володя услышал, как мать приглушенно всхлипывает в подушку.